Глава 4. Промчалось несколько кратких часов, и я снова стояла в университетском лектории. Сказать, что я была измотана, значит ничего не сказать. Я с трудом держала глаза открытыми, несколько раз едва не заснула на ходу и позорно не справилась с произношением нескольких наиболее мудрённых латинских ботанических терминов. Впрочем, студенты явно получали от лекции удовольствия полагаю, потому что считали, что я с похмелья. Лекция подходила к концу, и хотя я затянула её на 20 минут, никто из студентов не торопился покинуть помещение. Пустых мест было заметно меньше, чем неделю назад, и вообще, похоже, каждая моя следующая лекция собирала всё больше слушателей, и это сбивало с толку. Второкурсникам я отчитала предмет еще две недели назад. Третьи курсники защитили выпускные работы и ждали присуждения степеней. И тем не менее многие из них сидели сейчас передо мной, внимая моим словам не менее жадно, чем первокурсники. Но зачем тратить время на предмет, который ты уже знаешь? В самом конце лекции я обратила внимание на слушателя, которому здесь было не место. Высоко на последних рядах, около дальнего выхода, сидела пожилая женщина с длинными белыми волосами и пристально смотрела на меня. Я впервые её видела, и понятия не имела, кто она такая. Вокруг неё студенты собирали рюкзаки и поднимались, чтобы направиться к выходу, а она не шевелилась и смотрела на меня. Не знаю, что меня подтолкнуло, но я вдруг подняла руку в знак приветствия, и она ответила тем же. А потом кто-то впереди встал, заслонив её, и я, переведя взгляд, узнала детектива Чемберс. Она махала мне в ответ. Я уронила руку и попыталась разглядеть пожилую женщину из-за спины детектива, но та исчезла, а детектив Чемберс спешила мне навстречу. Я быстро собрала сумку и направилась к выходу, на разговоры с полицией у меня не было никаких сил. Более того, я подозревала, что и пожилая женщина мне просто привиделась от усталости. Как будто этого было мало, в коридоре я заметила знакомую фигуру и ощутила, как сердце ухнуло вниз. Борщевик стоял, прислонившись к стене и кивая в такт музыки в огромных наушниках. Он меня не заметил, и я испытала соблазн сделать шаг назад в аудиторию и подождать, пока он уйдет. Но это значило нарваться на разговоры с детективом Чемберс. Поняв, что оказалось меж двух зол, я вздохнула и зашагала по коридору как можно быстрее, надеясь ускользнуть от внимания борщевика. Напрасно, даже не посмотрев в мою сторону, словно учуяв, он сдвинул наушники вниз и загородил мне путь. «Проф, найдётся минутка». Я вильнула в сторону, обходя его, и заторопилась дальше. «Нет, у меня встреча. Слушайте, я извиняюсь за прошлый раз», Пристроился он мне вслед. «Надеюсь, вы не пострадали. Меня занесло, но теперь я в норме». Я неумолимо шла вперёд. «Вы слышали? Я сказал, что в норме». Не получив ответа, он обогнал меня, повернулся ко мне лицом и пошёл задом наперёд, так что я замедлила шаг, не зная, как поступить. Изначально я направлялась в свой кабинет, но не хотела, чтобы борщевик узнал его месторасположение. Наконец он остановился, и я вместе с ним... «Меня осенила одна идея, и я, кажется, нашёл выход», — сказал он. «Можно вам рассказать?» Я сделала глубокий вдох и шагнула вперёд. Он не пошевелился. «Не сейчас. Я очень занята». «А когда?» «Не могу ничего обещать. Я очень занята». «Ну вот опять!» — заорал он, заставив меня подпрыгнуть на месте. «Вы всегда или заняты, или опаздываете. Даже минутки у вас на меня нет». И он схватил меня за руку. Всё за ту же, поэтому тело само инстинктивно съёжилось и отпрянуло. Но этот Верзила схватил меня за вторую руку и рванул к себе. «Почему вы не хотите меня выслушать?» Было больно. Я должна была дать отпор. В прошлый раз меня разозлила собственная беспомощность, но сейчас у меня просто не было сил сопротивляться, даже сил спорить. «Я прошу всего лишь пять минут вашего времени», Продолжал бушевать борщевик, тряся меня, как тряпичную куклу. «Пять минут! Ну-ка, руки!» Убрал. Вдруг раздался властный уверенный голос. Позади нас обнаружилась детектив Чемберс. Руки на бёдрах, на лице грозное выражение. При звуке её голоса борщевик непроизвольно стиснул руки ещё крепче. «Оглох, что ли?» Рявкнула Чемберс, распахивая куртку и демонстрируя полицейский жетон на поясе. «Я сказала, убери руки». Борщевик взглянул на жетон и уронил руки. «Мы просто разговаривали. Значит, теперь разговор окончен». «Вообще-то нет», — огрызнулся он в ответ. «Вообще-то да. Ступай отсюда. У нас с профессором есть дело». Борщевик кинул на меня взгляд, в котором померещилась мольба. Уж не знаю почему, защищать его я точно не собиралась. В итоге он шумно выдохнул, сказал «Ладно, поговорим позже», надел наушники и зашагал прочь, а мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся за углом. Надо признаться, я испытывала некоторое чувство признательности к детективу Чемберс — Да, я не желала с ней сталкиваться, но в данный момент то, что она оказалась рядом, стало моим спасением. И на чём он сидит? Он явно употребляет наркотики класса А. Полагаете, он наркоман? Помнится, Карла пришла к такому же выводу. Несомненно, законченный торчок. Вы его глаза видели? Я потёрла запястье там, где их стискивали огромные руки борщевика. Я... «Редко смотрю людям в глаза. А я вот смотрю, и, к вашему сведению, у него были расширены зрачки. Похоже, этот молодой человек очень опасен, и я бы на вашем месте его остерегалась. Вы не первое мне это советуете». Повисло молчание, поистине благословенное, потому что мне требовалось хотя бы минутка, чтобы прийти в себя. Уже второй раз за двое последних суток борщевик применял ко мне физическую силу и становилась не по себе от чувства беззащитности. Меня беспокоила собственная неспособность дать ему отпор. «Может, пройдём в ваш кабинет?» — предложила детектив Чемберс, нарушая молчание. Я бросила на неё настороженный взгляд. Я никого не водила к себе в кабинет, уж тем более представителей полиции. Это был мой личный уголок, мое убежище, когда тяготы дня грозили захлестнуть с головой. «Зачем? Мне надо кое-что вам показать. Покажите здесь. Не стоит. Это секретная информация». Я помолчала в растерянности. «А старший инспектор Робертс знает, что вы здесь?» «Старший инспектор Робертс занят». Детектив Чемберс осмотрелась и указала рукой направление. «Нам туда?» Она только что спасла меня от борощевика, что мне оставалось как не уступить. Я вздохнула и направилась в сторону своего кабинета, на ходу бессознательно растирая руки. «Он нанёс вам травму?» — уточнила детектив Чемберс. «Не то чтобы. Меня больше бесит, какой беспомощный я себя ощущаю, когда он так меня хватает, и собственная реакция меня злит почти так же, как его выходки». Детектив Чемберс пару мгновений молчала. «Хотите, я научу вас нескольким приёмам самообороны? Есть способы вырваться из чужой хватки, даже если противник сильнее тебя?» «Тут весь вопрос в равновесии, вернее, в том, чтобы выбить нападающего из него». Я взглянула на неё с сомнением. «Уверена, вы слишком заняты ловлей преступников, чтобы найти время на подобные занятия?» В ответ она коснулась моего плеча рукой, давая знак «Остановиться». Я всегда найду время, чтобы обеспечить безопасность другой женщины. Мы должны помогать и поддерживать друг друга, должны сражаться за место под солнцем. Разве не так? Я нахмурилась, не зная, что ответить. Мне никогда в голову не приходила мысль защищать, поддерживать или сражаться за кого-то, кроме моих студентов. Задумавшись, я опустила взгляд и уставилась на блузку детектива Чемберс. При более близком рассмотрении оказалось, что она покрыта неброским цветочным узором. Я вгляделась и прищурилась. Если не ошибалась, это были Беллис-Перенис. «Привет, незнакомка!» Окликнули меня так громко, что я подскочила на месте. Оглянувшись, я оказалась лицом к лицу с Матильдой, моим душистым Алиссумом, и сердце в груди ухнуло, словно меня застали с поличным, зачем-то предосудительным. Матильда переводила взгляд с руки детектива Чемберс у меня на плече, на её лицо и снова на моё. «Где ты пропадала?» — наконец спросила она. Не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. Я нахмурилась, пытаясь понять, с какого перепуга она назвала меня незнакомкой, хотя это со всей очевидностью было не так. «Профессор Роуз очень занята», — вклинилась детектив Чемберс, показывая жетон. «Она помогает в расследовании». «Не знаю, почему она решила, что должна ответить вместо меня. Я вполне могла сделать это и сама». «Была очень занята. Помогаю полиции в расследовании», — пояснила я, и Матильда по какой-то причине вдруг закатила глаза. «Это детектив, сержант Чемберс. Мы вместе работаем над делом об отравлении в Сохо. Одному мужчине воткнули шприц с галлюциногеном». «Сомневаюсь, что тебе разрешено делиться со мной подобными деталями, Юстасия», — перебила Матильда. «Наверняка это засекреченная информация, разве нет?» Я понятия не имела, так это или не так. Взглянула на детектива Чемберс, потом снова на Матильду, поняла, что она делает мне глазами какой-то знак, но хоть убей, не могла понять какой. «В любом случае», — продолжила она, встряхнув головой, — «раз ты занята, не буду отвлекать». «Ты только хоть иногда отвечай на мои сообщения, хорошо? Всё-таки мы...» Она пристально взглянула на детектива Чемберс. «Всё-таки мы такие близкие подруги, верно?» Я снова повернулась к детективу Чемберс и поняла, что эти двое как-то очень многозначительно смотрят друг на друга. Непонятно, с чего бы вдруг, но одно было кристально ясно. Матильда очень недовольна. «Что ж...» Детектив Чемберс, наконец, решила поучаствовать в разговоре. «Нам надо идти. Я бы сказала, что рада познакомиться, но профессор так и не представила нас». Матильда повернулась ко мне. «Вот-вот». Она шагнула ко мне, поднялась на цыпочки, крепко обняла меня и поцеловала в щёку. «До встречи, дорогая. Не опаздывай». Натянутая улыбаясь, она отпустила меня и зашагала прочь, а я смотрела ей вслед, стирая со щеки влажный отпечаток её губ и пытаясь сообразить, куда я не должна опоздать. «Ваша подруга не в духе?» — поинтересовалась детектив Чемберс, когда Матильда скрылась из виду. «Прошу прощения», — повернулась я к ней. «А, неважно, это не моё дело. Ну что, идём?» И она молча последовала за мной вниз по лестнице, которой почти никто не пользовался, вдоль по заброшенному коридору через два пожарных выхода, ведущий в, на первый взгляд, тупик. Я могла бы отвести её в университетскую столовую или в одно из семинарских помещений, но чувствовала себя в долгу за то, что она спасла меня от борщевика. «А почему ваш кабинет выглядит как чулан? Вы что, работаете на секретную службу?» услышала я, вынимая ключи из кармана. Оставив эти вопросы без ответа, я открыла дверь и прошла к рабочему столу. Детектив Чемберс остановилась на пороге, вглядываясь в помещение. Как тут темно? Может стоит открыть шторы? Я оглядела мягко освещенный кабинет, мое тихое пристанище, личное убежище, где я готовилась к новому дню и расслаблялась в его конце. Мне нравится как есть. Мрачновато, констатировала детектив Чемберс, заходя внутрь и останавливаясь около фотографии моего отца. «Ваш отец? Вы похожи. Вернее, вы его копия. Я слышала, он был человек аскетического склада. Я взглянула на неё. Откуда вы такое слышали? Понятия не имею. Наверное, где-то прочитала. В конце концов, он был известной личностью. Аскетический, неумолимый, суровый. Так я слышала. «Странно». Она говорила об отце, как будто знала его лично, и мне это не понравилось. А когда она отвернулась, я успела заметить, как лёгкая улыбка тронула её губы, оставив глаза печальными. Она как будто сочувствовала мне. А привлёк её внимание небольшой предмет, свисавший с одной из полок. Детектив Чемберс пересекла комнату и взяла его в руки. Это один из тех знаменитых мешочков с антидотами, которые вы каждый день носили на шее, пока ещё не лишились своей коллекции ядовитых растений. Я читала отчёт судебной экспертизы об этих антидотах в старом деле старшего инспектора Робертса. Там о них отзывались как о творении гения. Она зашагала обратно. «Похоже, вам не откажешь в уме». Итак, детектив Чемберс высказала непрошенное мнение о моём отце. Знала о моих мешочках с антидотом и даже читала отчёты об их содержимом, и эта информация вывалилась на меня всего за две минуты её пребывания в моём кабинете. Я поёрзала в кресле, начиная сожалеть о решении привести её сюда. «Так что вы хотели мне показать?» Токсикологическое медицинское заключение. Она вынула из сумки тонкую папку и передала мне. «В больнице определили яд». Я пробежала взглядом по странице и вздрогнула. Датуростромониум — мощный галлюциноген, получивший название от растения, которое я когда-то держала в коллекции. Я покачала головой. «Тут сказано, что отравляющее вещество — скополамин растительного происхождения с включениями других тропановых алкалоидов», — добавила детектив Чемберс. «И даже не буду притворяться, что понимаю, о чём идёт речь». Это значит, что ему ввели токсин, который вызывает зрительные и слуховые галлюцинации, а в случае слишком большой дозы — смерть. Галлюцинации? Да, при этом не сказать, что приятные. Датура использовали во время обрядов шаманы от Венесуэлы до Чили, чтобы вызвать состояние, близкое к трансу. Говорят, что не только галлюцинации были чудовищными, но и человек, подвергшийся воздействию токсина, не осознавал, что бредит. Что-то похожее бывает при психозе. Можно сказать, это и есть психоз. Повисла пауза. Значит, именно это происходило с тем мужчиной в скорой помощи? Приступ психоза? Полагаю, что так. И он может и дальше испытывать галлюцинации в отделении реанимации, но об этом невозможно догадаться, поскольку ему вкололи успокоительное? Да. И сколько ему так мучиться? Полагаю, он получил очень большую дозу, поэтому это состояние может затянуться надолго, если он вынесет подобное. Детектив Чемберс поёжилась. И этот яд легко достать? Как раз напротив. И как же преступник получил к нему доступ? Я решила, что это риторический вопрос, и ничего не ответила, и поэтому удивилась, услышав следующий. «Здесь у вас он есть?» здесь, переспросила я, оглядев кабинет. «В университете?» «Нет, у нас нет экземпляра растения, из которого можно извлечь этот токсин. А вы знаете другие университеты или организации, в которых он есть?» «Нет. А в Даркнете это вещество можно найти?» «Где? В Даркнете? Что это такое?» Детектив Чемберс прищурилась. «Бросьте, профессор!» «Вы сутками напролёт имеете дело с запрещенными веществами и хотите убедить меня, что понятия не имеете о Даркнете?» Должно быть, выражение моего лица оказалось достаточно красноречивым, потому что она продолжила. «Ну, уверена, ваши студенты знают, что это такое, и пользуются им». Я нахмурилась и сделала себе мысленную пометку при следующей встрече с Карлой спросить об этом «нетте». Детектив Чемберс тем временем огляделась вокруг и спросила: "А ещё одного стула у вас не найдётся? Здесь не гостинная, а студенты сюда не заходят, ваши коллеги, уборщики". "Нет. А почему вы здесь? Что-то прячете?" Я нахмурилась ещё сильнее и сложила руки на груди, но детектив Чемберс от чего-то заулыбалась, словно я выдала шутку, и вынула из сумки какой-то конверт. Я хочу кое-что вам показать. Она положила конверт на стол. Здесь так темно, может, откроем шторы? Мне не нравится вид за окном. А что с ним не так? Утомившись от потока неуместных вопросов, я вздохнула. Там колодец внутри стен, сырой и мерзкий, увешанный кондиционерами, он вгоняет меня в уныние. А я бы впала в тоску, работая в такой темноте, отозвалась детектив Чемберс. Я включила настольную лампу, детектив вынула из конверта фотографию и положила её в пятно света. «Взгляните-ка!» Я послушно посмотрела. «И что это?» «Шприц!» «Это я поняла. Это шприц, с помощью которого ввели яд тому человеку в сухо. Зачем вы мне его показываете? А вы не замечаете в нём ничего странного?» «Нет. Взгляните повнимательнее». Я подняла фотографию к свету, сама наоборот наклонившись пониже. Я по-прежнему не поршень, вернее, его цвет. В нашей стране таких не производят и даже не доставляют, я проверила. Их выпускают небольшими партиями только в Колумбии. Она помолчала, как я предположила для драматического эффекта, и добавила. И ещё кое-что. Она достала телефон, включила и показала мне фотографию. Это Паскаль Мартаньё. Я прищурилась, вглядываясь в экран. Кто? Известный американский художник. Мне это имя ничего не говорило. Детектив Чемберс перелистнула на следующую фотографию. Живописное изображение шприца с поршнем того же цвета, что и на орудии преступления. Это постоянная деталь в его творчестве. «Если вы имеете какое-то представление о Паскале Мартаньо, вы сразу вспомните этот шприц. Можно сказать, это его подпись. И знаете, что ещё я выяснила?» «Что?» — детектив Чемберс широко улыбнулась. «Он недавно переехал в Лондон. Ничего себе совпадение, да?»